Глава 9. «Я люблю контроль. Мой контроль. Над своей жизнью, над окружением, в идеале еще и над всеми остальными вокруг». От пепельницы до начальства. Чем больше мой контроль, тем мне спокойнее. Не жить. Нет. Планировать. Контролируемая среда. Она позволяет на себя опираться. А неконтролируемая лишь бултыхаться. Наверное, поэтому и стал бухгалтером, стараясь в жизни держаться подальше от людей. Цифры надежны. Люди нет. Урок, что на человека можно положиться, я получил лишь здесь, на кендре. Впервые приняв за естественный стимул дуло у виска. Чаще всего свое дуло у чужого виска. Прийти в себя чистым, лежащим на свежем накрахмаленном белье, в помещении, ничем не напоминает. Деревянный сруб орочи лесной станицы, безусловно, приятно. Комната чистая, светлая, с бющим из большого окна солнечным светом. Сразу чувствуется, какая-никакая цивилизация, чего не чувствуется в такой странной ситуации, так это каких-либо наручников или чего-то подобного. Сразу настораживает донельзя. Потому как нигде в Кендри нельзя найти доброхота, который выковырит странного серого лысого карлика из туши сдохшего и хорника, а затем будет о нем заботиться чисто из альтруизма. Обстановка обнадеживающая, но не дающая никакой надежной информации. Впрочем, эти мысли. Мысли у меня из головы выдуло моментально, как только я сдернул себе одеяло, чтобы проверить, нет ли каких-либо оков на ногах. Ничего подобного не было, а вот сама кожа, она была нормальной, не серой. Везде чистая белая кожа, а в паху я увидел короткий ежик волос. Белых. Я снова изменился. Это нужно было переварить. В самой комнате, кроме кровати, окна до лампочки под потолком не было ничего. Совершенно пустой квадрат, демонстрирующий довольно старую и местами осыпавшуюся побелку. За окном тоже не за что было зацепиться глазом, отчего я и решил присмотреться внутрь себя. Правда, характеристику открыть не успел. Дверь скрипнула, позволяя зайти в помещение некоему субъекту, очень странной внешности, который своим появлением породил еще более острые вопросы, нежели изменения моего организма. Гном средних лет непримечательное Раннее, очень ранняя и обильная седина в волосах. Одет в какую-то разновидность походной униформы, чей покрой заставляет мой мозг зудеть. Вооружен? Нет, не вооружен. Показательно, так как я вижу потертости от ремней на крепкой ткани. Они от кобур и ножен, которые он предпочитает на себя таскать часто и во внушающем уважении количестве. Гном. В центре Северной Валты. Или сколько я был без сознания. Мастер Магнус Крикс. Очень рад с вами познакомиться. Широко и беспечно улыбнулся тревожный персонаж. Меня зовут Тариус Амадей Тараскер. «К вашим услугам. Наверное, у вас множество вопросов. Я готов на них ответить. Разумеется, в обмен на некоторую информацию. Вы готовы поговорить или, быть может, нуждаетесь в пище? В воде? Только скажите, все сразу же принесут. В зеркале!» – выхрипнул я. «В зеркале!» – «В зеркале?» – меня задачно переспросили. «А, понимаю. Минутку. Твою мать! Твою мать! Твою мать! Как? Что?» Из старого потертого и мутного зеркала, переданного улыбчивому гному неизвестным лицом из соседней комнаты, на меня пялился совершенно дебильным лицом тот самый Магнус Крикс, которого я регулярно наблюдал в своем зеркале по утрам в хайкорте. Волосы, правда, торчали нелепым коротким ежиком, а шрам на левой половине лица лишь немного потерял в своей глубине. Но это был я. «Частично. Моя основная фишка — глаза, у которых когда-то была темно-синяя радужка, расчерченная ярко-белыми линиями, похожими на молнии, в данный момент были просто блекло-голубого цвета. Значит, девушка не обманывала, рассказывая, что ранее выглядели немного иначе. Мастер Крикс. Улыбчивый гном вовсю примащивал зад на раздвижном стульчике. Угнездившись, он пояснил, то есть до момента, пока не расправились с зверем. «Очень любопытно. Очень. Но мы опустим этот момент. Да. Вы знаете, кто я». Нужно было что-то сказать, хоть и откровенно тупое. Все-таки встретить знающего тебя на внешность чела-гнома, причем знающего хорошо посреди орочего континента в глуши, это не фунт изюму, даже не тонна. А вы знаете, кто я представился уже. Вновь улыбнулся гном. Не хмурьтесь, кит. Это была слабая попытка разрядить обстановку. Прекрасно могу вас понять. Заснули в таком теплом и уютном месте, а потом раз и все вокруг совершенно другое. Да и сами вы другой. Дезориентация в случае с вашими собратьями часто приводит к поспешному насилию. Оно сейчас неуместно. Объяснюсь. Вы не пленник, а за окном нет десятка автоматчиков. Хочу только предупредить, что предпринял меры на тот случай, если вы решите внезапно меня покинуть или сделать с бедным Амадеем нечто свое. Харизматы мало изучены. Тем более столь долго живущие Как вы. Буду вам очень благодарен, если мы ограничимся разговором. Разговором, не стал разубеждать собеседников в своем частичном дебилизме я. Больше всего на свете мне сейчас хотелось грохнуть болтуна, выпрыгнуть в окно, ускакать в лес, а там, забившись под корягу, залезть в собственные характеристики, чтобы понять, что, черт возьми, произошло. Только вот уверенность, с которой болтал этот гном, не о том, что он предпринял меры, а о том, что он представляет себе опасность высокоуровневого харизмата, а значит, предпринял меры, достаточные, чтобы устроить мне веселую жизнь. Такую веселую, что его физическое устранение мне невыгодно. Оскривившись, я решил сыграть на поле этого Тариуса Амадея Тараскера, попросив «Дайте мне немного конкретики». «Легко!» — откинулся на спинку шаткого стула мой визави. Вы, Магнус Крикс, находитесь приблизительно в 163 километрах от места, где убили Ихорника. Дирижабль вашей подруги, как и ваш кот, здесь же. Все в целости и сохранности. Я являюсь внешним агентом царства Крикстан. Оттого и знаю всех активных должников, что появились в наших храмах. Тех, чья смерть еще не была подтверждена. Никаких секретов. Лишь немного химии и мнемонической магии. Большая часть вопросов снята. И зачем вы доставили сюда меня? «Нас?» «Это уже предметный вопрос», — вновь ухмыльнулся гном, хлопая себя по коленям. «Прошу не проявлять агрессии, мастер Крикс, но получилось так, что вы мне и Крикстану задолжали. Очень крупно. Не хмурьтесь. Вы подставили под удар, пусть и по незнанию, операцию чрезвычайно крупного масштаба. Можно сказать вам, лично вам, жутко повезло». «Повезло? Интересно, а этот режим дебила вообще отключится?» «Кит!» — начал загибать пальцы Амадей имевший связи с хартилом и ушоодором пропаввшиеные власти обладающие чудовищно большой ценой за свою голову ценой прошу заметить лишь увеличивающейся огромными скачками это уже может заинтриговать любую серьезную силу особенно крикстан поверьте крикстан военизированное царство основная доля населения гномы динамично развивающаяся, как сказал бы мой современник менеджер злобная зубастая и амбициозная как сказал бы я именно там в подземном храме меня и создал бог из машины местные одели обули довыпнули да в лагерь подготовки дабы я за отпущенные мне полгода в лагере успел набраться опыта. Фамилию я себе взял в честь этой страны. Хорошо звучало. Да и сами местные жители. Эдакий рейх в гномием исполнении. Не самое приятное, но безусловно вызывающее уважение место. В общем, тем временем продолжал мой собеседник. Объясню прямо, почему вы здесь. Вы убили хорника, тварь, за которой гнались мы. Она была нам чертовски необходима для поддержания в нормальном состоянии должника, входящего в мой отряд. Вы успели раньше, убили монстра, и поэтому, мастер Крикс, вы теперь мой должник. Крикстана тоже. Не подбирай «Обирайтесь на постели, дайте договорить. Если бы вы этого не сделали, то наш разговор бы сейчас не состоялся. Захватя вас в плен, то отправил бы первым же рейсом на родину, предварительно удалив кисти рук и ступни хирургическим путем. Мир еще не знает ни единого кида, способного комфортно спать в потрохах и хорника, но узнает, если мы не договоримся. Происходящее резко перестало мне нравиться. Сидящий около кровати гном демонстрировал мне свою полную беззащитность от меня здесь и сейчас, прямым текстом намекая на то, что если с ним что-либо случается, то в будущем у меня наступят темные времена. Меня такого загадочного, Неизвестно, где шляющегося на эласти будут искать всем миром и искать всерьез. Все алхимик, механик, крикстан, барджая адамсы. В первую очередь улыбающийся, точнее улыбящийся Тариус Амадей Тараскер. Приглядевшись, я понял, что болтливый спецагент улыбается, чтобы не скалиться. Тщательнейшим образом выбирает слова не из-за того, что я тут охренительно опасный и важный. Отнюдь просто Тариус Амадей Тараскер в самом натуральном состоянии за облачного бешенства. Я для него не находка. Несчастливый билет. Наоборот, камешек, попавший в тщательно отложенный механизм тайной операции, выведший из строя ценную и редчайшую деталь, склонного к Сотрудничество должника, в данный момент истерически мечущегося по местным лесам в поисках другого ихорника. У меня очень важное задание, Мастер Крикс, продолжал с улыбки давить из себя злость агент. Чрезвычайно важное. Такое, как понимаете, кому попало, не поручают. Из-за вашего вмешательства появились серьезные накладки, предлагаю вам помочь мне их нивелировать. В ответ: Полагаю, ваше недопонимание с адамсами — это не временный разлад, а нечто иное. А почему вы спрашиваете? насторожился я, с аппетитом глядя на излюченную гном из портсигара сигарету. Тот внял не мой просьбе, выделив мне пор Курево, и мы дружно задымили. Эльфы Алхимика в данный момент грабят бегущих по воде Северной Валты Орков, сухо улыбнулся Амадей. Это не в интересах Крикстана, как и существование всей семьи Адамсов. Вместе с вами я смогу попробовать закрыть вопрос этой поганой семейки. Если мы сработаемся, добьемся моих целей здесь. И снова, предвосхищая ваши возможные сомнения, уничтожение Адамсов для Крикстана куда важнее тех мнимых ваших секретов, о которых можно только подозревать, Мастер Крикс. Проще говоря, выдохнув белый дым, резюмировал я: Мы с вами можем быть союзниками при поступате. Решении двух первоочередных задач. А потом вы, мастер Тараскер, попытаетесь меня взять. Именно так, Мастер Крикс, чуть подрагивающий губы агента, вновь раздвинулись в усмешке. Но я не буду рыдать, если вы успеете исчезнуть. По правде говоря, я не амбициозен. Закрыв два таких вопроса, смогу уйти на очень и очень обеспеченную пенсию и ни в чем себе не отказывать до конца жизни. Ваша поимка на размер самой этой пенсии влиять будет откровенно слабо. Вы кот в мешке, Магнус. Заманчиво, признал я, немного подумав. Вы можете уйти, ошарашил меня гном щелчком отбрасывая бычок. Прямо сейчас. «Я дам вам оружие и кота. Девушку и дипломат со столь интересными сведениями извините, оставлю. Красавицу придется пустить в расход. Увы, но вы должны сами понимать обстоятельства. Но последствия этого выбора, уверяю вас, будут куда хуже, чем то, что предлагаю вам я. Не просто заманчиво, а великолепно. Одно дело мечтать убить самую могущественную волшебницу в мире, имея лишь кота и голую жопу. Другое дело, когда действуешь вместе с разведкой реально мощной державы. А убить суматоху необходимо. Я это чую всеми своими мутировавшими органами, в том числе и жопой. Она нагло... Плохо отбитое существо, бывшее чрезвычайно опасным даже тогда, когда была дерганой наркоманкой. Уже тогда Аврору Адамс разыскивали более чем в десятке стран за диверсии, шпионаж и прочую дрянь. А сейчас, когда она навешала плюх ахеолу лейлушу корадоре от Мансипаху, мне а напоследок спорола Аркадию, как вытянутую на сушу рыбу, когда она знает о том, что Хайкорт перенесся, когда Адамсы в курсе, что между ними и Незер побежала пробежала стая черных кошек, ее необходимо уничтожить, как и всю семейку вредителей. Это гораздо важнее моего возвращения в хайкорт к девчонкам и куда важнее, книжки. Последняя, хоть и обещает бессмертие души, но требует очень много спокойного времени. Пока я для мира почти мертв, но сидящий напротив агент Каликстана уже может это изменить, если откажусь сыграть на его поле. Я согласен. Это прекрасно, Мастер Квикс. Еще сигарету. Тариус Амадей Тараскер и его немногочисленная команда профессионалов собирались спасти мир. Их мотивация и задание являлись правдой, но отнюдь не истиной, так как спасать мир они собирались от чересчур эффективного и деятельного персонажа, уже известного мне под именем Заир Кон Тарфарагат, вечный тиран конфедерации Барджая. Не от него самого, конечно же, а от всей конфедерации. Но в данном случае именно этот во всех отношениях превосходный орк мнился моему собеседнику мировым врагом номер один. Разыгранная Заиром партия, как рокировка в шахматах, оставила всех его политических противников и конкурентов в невозможности что-либо предпринять. барджая сильна, в меру технологически продвинута, обладает всеми необходимыми ресурсами и поводами для начала захвата континента. Тревожный момент. Сам по себе, нет. В прошлом Кендры подобное случалось не раз и не два. Массивные империи рушились, погрязая во мраке гражданской войны. Только вот все они были похожи друг на друга, как две капли воды. Взлет, культурный и технологический рывок, декаданс, падение. А если убрать декаданс? Если нация, сплоченная первобытной жестокостью и жесткостью, совершенно иммунна к соблазнам роскоши? Если народ, воздвигший империю, ценит вовсе не богатство и власть в их привычном понимании, а некую совершенно особенную градацию, свойственную только им? В глазах цивилизованной общественности, даже в глазах сурового военизированного Крикстана, конфедерация Барджайя была монстром, чрезвычайно опасным, непредсказуемым, непредск виданно сплоченным и продуктивным. Гамбит вечного тирана дал этому монстру возможность захватить континент. Мир испугался. Протрезвевший триумвират, оставшийся на эласти, осознал себя стоящим раком со спущенными штанами и впившимся в жирнейший кусок, от которого они не смогут отказаться. Но колонизация, освоение — это море сил, ресурсов, людей времени, куда за это время успеет двинуть свою огромную и лишенную даже намека на близкого противника страну проклятый Заир Контар Фарагат. Мы в Крикстане осознаем местные реалии куда лучше, чем несчастливые соседи барджаи мастер Крикс. Если все оставить так, как есть, Северная Валта за 5-10 лет станет целиком территорией барджаи а через 30, по прогнозам наших аналитиков, полностью освоит завоеванное. Еще лет 10-15 и все. Мировой гегемон необратимой мощи готов, располагающий ресурсами, чрезвычайно мотивированным населением, прекрасно отобранными кадр Будет даже не катастрофа, а просто конец всем остальным цивилизациям. Этого нужно избежать любой ценой. И какую роль должен сыграть я? Главную, важную и простую, мастер Крикс. Я возьму у вас одни документы, а взамен дам другие. Ваши, найденные на вашем дирижабле у вашей собственности, я использую, чтобы заработать ресурсы, что нам с вами потребуется позже, когда мы сможем заняться проблемой адамсов. Мои документы вы должны продать. Чем дороже, тем лучше. Одному весьма определенному лицу, чье имя и местоположение я вам назову. Вырученные за них деньги, а это должна быть очень кругленькая сумма, вы передадите мне. Они тоже послужат делу. Нужны подробности? Ну, разумеется. Только Тариус Амаде Тараскер потерял всю свою напускную веселость и от него побеяло холодом. Мастер Крикс, я читал ваше дело. Вы умудрились покинуть Крикстан и даже сам континент, нигде не засветившись. Ни в одном криминальном деле. У царства нет к вам претензий. Более того, я очень высоко ценю, что за время нашего разговора вы не использовали имеющееся у вас влияние харизмата. Такие предпосылки позволяют предложить вам полноценное сотрудничество с нашим агентом. Вам. Девушку же после той части операции, где она будет полезна, нужно будет... Это не проблема Очень рад это слышать. Большая часть команды шпиона и диверсанта отсутствовала. Они вели сорвавшегося должника. Точнее, вели Киду, которая, к моему глубокому удивлению, не только оказалась моей старой знакомой, но еще и особой, имеющей на меня большой зуб. Это между делом отметил Амадей, сообщив, что догадками о моем имени он успел поделиться с психующей должницей, уже испытывающей неслабые спазмы. В любом случае, событием это было незаслуживающим внимания здесь и сейчас. Если Лайтон не успеет найти хорника до конца срока терпения установок бога из машины, то умрет в муках. А если успеет, то меня рядом не будет Ладно, пусть себе бегает Авось сдохнет, вот только недоброжелательниц на ровном месте мне живых не хватало Оставленный деятельным и приободренным гномом в покое Он ушел, но обещал вернуться Я наконец-то вновь получил возможность как поесть, так заняться изучением себя Для начала была сама сделка На нее я пошел не размышляя ни секунды У меня два зайца Причем если я выберу более мирного в виде возвращения домой То второй меня прихлопнет Нужно брать за само собой разумеющееся, что кто-кто А долбанный Станислав Адамс точно знает где теперь находится Хайкорд, а возможно даже имеет там своих людей. Сунусь к девочкам и привет. Сначала нужно завернуть ласты злобного саблезумому зайцу по имени Суматоха, а лучшего напарника в этом Учем-Крикстан не сыщешь. Да, потом они обязательно попытаются меня сцапать. Слишком уж весь я из себя волнительный и интригующий. Но это будет потом. При случае нужно будет узнать, как там мои девочки. Помывшись в ванне, куда меня направил еще один гном, на этот раз немногословный, суровый и старающийся на меня не смотреть, я оценил место, где мы находимся. Заброшенный городок сельского типа ни души пара каменных зданий в одном из которых я нахожусь пустые улицы досевшие прямо на крохотную площадь перед зданием ярко-желтый дирижабль в открытом люке которого сидит с грустным видом гладящая чужого кота Стелла. меня она не заметила перекусив густой мясной похлебкой я углубился в засыпанные разными сообщениями лог своего организма они не впечатляли разнообразием абсорбция и восстановление на небольшую долю процента раз за разом снова и снова затем в определенный момент встретились строчки боевой режим отключен и тяжелое истощения после чего как я понимаю я и Потерял сознание в теплых и уютных потрохах истерзанной твари. Далее цикл поглощения и восстановления продолжился. Концом этих пертурбаций стало сообщение: прогресс завершен, резерв рабочего тела исчерпан, прогресс 83,773%. Загадочно! Если исходить из чистой логики, то рабочим телом может являться только и хор. Я способен усваивать его для чего? Для восстановления к исходному варианту. Но что тогда составляют оставшиеся 16%, если я уже выгляжу и действую как обычно? Скорее всего, отсутствующий идеально. Зрение, мой великолепный ясный взор, раз присутствует все кроме него. Логично? Логично? Критично?» Нет. А что критично? Ну точно не то, что все квадры прогрессировали ровно на единицу. Это лишь сигнал о том, что добавленная мне четвертая грань уравнялась с остальными тремя, и теперь мои характеристики будут расти как положено. Критичным и тревожным являлось сообщение, что у меня присутствует резерв рабочего тела, то есть и хора. Он в данный момент пуст. А если он не будет пуст? Если я начну бегать за их в надежде восстановить свое орлиное зрение, но перегну палку, заработав плюсовое значение в резерве, не стану ли я радостно светиться в глазах остальных кидов? Загадка, на которую я не хочу найти ответ, там пропы ошибок. Такая ошибка может стать последней. Итоговый вывод один. Магнус Крикс вернулся в этот мир. Об этом знает Амадей, трое его ближников, что сидят с ним на этой базе, пока остальные пасут или носятся за эльфийкой Кидом. Да еще Стелла, на дирижабле которой меня сюда и доставили. Она сама промашка шпиона, сболтнувшего мое имя при ней. Или нет. В любом случае, дальше я полечу на солнышке, имея стеллу почти во всех смыслах этого слова, кроме прямого. Сложносоставной яд с дозами временного противоядия гарантирует подчинение девицы в случае чего. Гарантировал бы, не будь она психованной дочерью гоблина. Но с этим я постараюсь что-нибудь придумать. Итак, мастер Крикс, с чего начнем? Изобразил бодрый вид Тариус, Амадей Тараскер, внося в мою импровизированную палату пару порующих кружек кофе. С подробностей мастер Тараскер. Контрабандисту, который ищет выход на очень конкретного покупателя, нужно знать очень много. Плюс еще мне предстоит вдолбить часть этой легенды в голову моей партнерши. А вы прошли долгий путь, Кит. Охота на эласти была настолько удачной для вас? У вас, агентов, всегда так много времени на посторонние вопросы? Для нас, должников, оно куда ценнее золота. Прошу прощения, мастер Крикс. Давайте приступим.